Глава десятая Грегом Халловиль вернулся в Гринвич и сел в машину. Вместо того, чтобы вернуться в Кобе, он подъехал к телефонной будке и позвонил в клуб Мусси К аппарату подошел Трайн. «Я встретил вашу знакомую», — осторожно произнес грегом «Помните женщину, которую мы видели в окно вашего секретариата?» «Миссис О?» Реакция Трайна была мгновенной. «Да». «Где вы ее встретили?» «В Кеннингтоуне. Думаю, что она следила за мной». Оба замолчали. Через минуту Трайн сказал. «Езжайте на запад. Ждите меня на Уэрдор-стрит. У вас ведь закрытая машина, да?» «Хорошо. Через двадцать минут буду там». Грегом быстро рванул и на пустынном углу Уэрдор-стрит обогнал Трайна. Он затормозил, и Трайн сел в машину. «Регент-парк, крайний круг», — почти приказал Трайн. Но он больше не произнес ни слова, пока они не оказались в указанном месте. «Теперь рассказывайте». «Особо нечего», — сказал Грегом. «Я увидел ее только около остановки автобуса, но уверен, она наблюдала за мной весь вечер». Они снова замолчали. «Что ей нужно? Что она знает?» — шептал Трайн. Вы не заметили ее в кабаке? Грегом отрицательно покачал головой. Я бы узнал ее? Нет, ее не было там. Думаю, она заметила, как я прощался с капитаном. Могу поклясться, на улице никого не было, когда я проходил там с Элли Боссом. Ммм, не уверен. Толстая женщина, необыкновенный детектив, сказал Трайн, растягивая слова. Готов спорить, она следила за вами еще в Кобами. «Какого вы мнения о капитане?» – внезапно спросил он. «Элибос не очень приятный тип». «Да, но зато деловой. Готов продать собственного сына, если ему хорошо заплатить. Он уже выполнял мои поручения, но они были другого рода. Обращаю ваше внимание на важные обстоятельства. Капитан ни в коем случае не должен знать, что вы везете в Индию». «Если догадается, фрукты никогда не прибудут в место назначения. Пусть думает, что это кокс, так спокойнее». «А что, он может узнать о фруктах?» «Нет, если пароход не задержит в Канаде». «Он укажет, что провозит материал для радио. Это поможет избежать контроля торгового департамента». «Босс раньше работал для английской фирмы». «Когда будете отправлять свои чемоданы...» Не забудьте упаковать два револьвера и несколько сот патронов. Они вам пригодятся. Знает ли капитан, что вы участвуете в деле?» — поинтересовался Грегом. Трайн ответил отрицательно, что удивило Грегома. «Он думает, что выполняет просьбу моего приятеля. Или босс все делает только из человеколюбия. Это суровый, но страстный человек. Но, думаю, на сей раз это не будет мешать вам. «В чем же его страсть?» «Женщины», — лаконично ответил Трайн. «Он уже трижды из-за них сидел на скамье подсудимых, а однажды даже чуть не попал в тюрьму надолго. Это было в Туро. Дело в том, что Элли внушил себе, будто он мужчина-красавец. Это своего рода мания. Сыновья из-за своей тупости и злости всячески поддерживают в этом старика. Он обожествляет деньги» но женщины для него выше всего. Но во время путешествия у вас не будет неприятностей из-за этого. От имени несуществующего друга я заключил с ним контракт, в котором сказано, что на борту парохода не будет никаких женщин. Он получил большие деньги. Думаю, сумма не позволит ему нарушить контракт. О Боллорби Трайн больше не говорил. Они доехали до Гоуэр-стрит, и Трайн вышел из машины. Грегом вернулся в Кобем, Хотя было уже поздно, садовник ждал его и приветствовал на лестнице. Скажите, сэр, вы ждали телефонного звонка в одиннадцать?» Я? Удивился Грегом. Нет? И вам не должна была звонить супруга? Нет, кажется, она даже не знает этого номера. Значит, хорошо знает кто-то, сказал садовник. Приблизительно в одиннадцать вас приглашала к аппарату дама. Она спросила, когда вы возвратитесь. Что же вы ответили? Что ничего не знаю, и отказался с ней разговаривать. Она не назвала себя, но попросила записать для вас несколько слов. Грегом пошел за садовником в рабочий кабинет. На подставке лежал листок, на котором детским, но разборчивым почерком было написано. Нет более безопасного сейфа, чем камера 79 В-Уорд. Грегом Халловиль побледнел, как смерть. Он даже присел, чтобы не упасть. 79 ⁇ номер камеры, а В-Уорд ⁇ название тюрьмы блока в Дартмаре, где Грегом Халловиль отбывал наказание.